Агат стремительно исчез. Опираясь на космопорское копье из светлого металла, Вольт медленно побрел за ним вверх по ступенькам и крутым улицам. На полпути он остановился, чтобы перевести дух, и только тут сообразил, что ему следует вернуться и отослать молодых мастерей с их малышами на остров, как просил Агат. Он повернулся и побрел по улице вниз.